Глава 36. Я с легким удивлением выслушал очередное задание. Обычно наставники норовят устроить все так, чтобы мы пробежали за день как можно больше. Выпарили из крови лишнюю воду потом, как они любят повторять. Сегодня же? Ткнул рукой, указывая направление. Бегом, бегом! Ну, несерьезно, всего три часа бега. Да не через поля, которые солнце пригрело так, что сошел снег, и придется месить ногами раскисшую грязь, а чинно и спокойно вдоль дороги. Метнуться от кузни Кверде, добраться до небольших выселок. Из них, верно, даже стену города видно. Никогда так близко к Кверде не приходилось подбираться. Окинул взглядом пригорок впереди, пожал плечами и свернул карту. Это то место. Не мне спорить, что путь был легким. Пусть я позавчера достал-таки Клайма, и это он корчился у моих ног, а вчера я и вовсе послал его подальше с вызовом, но что-то сегодня я совершенно не находил в себе каких-то там внезапно появившихся сил. Как и мои солдаты, за эти месяцы изрядно отощавшие. Но зато они все на месте, со мной. А должен отметить, от дезертирства своих людей сумели удержать не все». Не думаю, что дело тут в том, чего наобещал им именно я. Скорее уж в том, как хорошо взял их в свои руки кодик, мой хеном. Пару раз нагло оказывался поутру весь побитый. И, думаю, дело там было не в том, что он распустил язык со своими злыми шутками. Уж с этим он меру знал. Подозвал тощего, ткнул пальцем в пятнышко деревьев у выселок. Дуй вон туда, погляди, как они готовятся к нашему приходу. Тощий коротко кивнул без слов, а затем сорвался с места, неспешно набирая ход. «Можно не волноваться. Будет на месте, опередив нас на час самое меньшее, и проследит, кто там в деревне шевелится. Особенно лишний. Мы так уже не раз срывали засады наставников и зарабатывали хотя бы на ночлег. Наглый недовольно процедил. Когда у них уже выдумка кончится? Мало нам стрел, мечей и копий в брюхе». Мало нам сонного порошка, ловчих ям и отравленного питья, так теперь еще и ловить беглого адепта. Я сделал вид, что ничего не слышу. Да и дыхание берег. Второй день мои молитвы пусты, я не отдаю жар души. Вроде и получше себя ощущаю, а вроде и нет. А наглый продолжал пыхтеть на бегу. Опять они какую-то дряню думали, а нам на своей шкуре испытывать. Я с прошлого раза всю ночь в кустах сидел, думал, кишки вылезут. Но ему никто не отвечал, и он так и стих, иногда лишь едва слышно ругался сквозь зубы. Но в чем-то я с ним был согласен. Уже не первую неделю в общих сражениях нам добавили наставников со штандартами, которые обозначали адептов внешних техник. Бессильные против крови старших братьев, они в случае верного применения буквально выкашивали простых солдат, оставшихся без прикрытия великих паладинов. Не хуже лучников или позволяли отбить удар ядовитого облака, то, что так глупо проморгал биха как-то раз. И брать такого противника всего десятком, да еще и без своего штандарта, выглядело как проигранное задание, уже сейчас. Нужно измыслить какую-то хитрость. В мечи брать наставника, который будет его изображать, бессмысленно. Вся надежда только на лук тощего. Нужно будет посадить его повыше и подальше, за наши спины. Отправить прочесывать выселки подвое. Один впереди, как приманка, другой сзади. Тогда второй успеет предупредить остальных криком до того, как его спеленает наставник. Хотя нет, лучше все же не давать возможности уничтожить нас по отдельности, но растянуться стоит, как и держать то, с позади. Сегодня все же бег дался легче. Я даже не отказал себе в забытом удовольствии опередить отряд, закрутить вокруг него круг, словно осматривая окрестности, и ощущая на себе внимательный взгляд своих людей. Весна? Хорошо. Солнце греет. Бежали мы в стороне от дороги, по неразбитому колесам и старому дерну, из которого лезли молодые травинки, и который отлично держал наш вес, не давая увязнуть в грязи по уши. И тощий не так уж и сильно от нас оторвался. «Ленится, что ли?» Мы заложили петлю, чтобы нас не заметили из выселок. По ложбине небольшой балочки добрались до деревьев, на которые я указал два часа назад. Но он лишь виновато пожал плечами. «Даже не шевеляться, господин. Так, местные по хозяйству управляются, и все». Я пожал плечами. Попытаться стоило. Равнодушно смолчал, глядя, как тощий сует остальным какую-то траву, а те тут же начинают ее жадно жевать. Не мне, не способному даже прокормить их, возмущаться тем, какую дрянь они жуют. Но пусть только попробуют дружно свалиться с животами, я им сразу все припомню. В выселках мне даже ничего не пришлось говорить. Все и так все знали. Тощий шел рядом со мной, уже наложив зачарованную стрелу на тетиву. Жаль, что их нам выделили сегодня только две. Ну да, тощий промахивается один раз из десяти». Остальные рассыпались вокруг нас, поглядывая по сторонам. Лавкач остался на улице, чтобы не пропустить нападение оттуда. Наглый бухнул сапогом в дверь на большего. Ну или самого богатого на выселках. Кодик рявкнул. «Хозяин, бегом на улицу!» В доме кто-то испуганно охнул, а ответили Кодику со спины. «Вы там в лесу совсем оголодали?» Или бошки постудили, что к самим стенам Верда вышли? А ну, пшли отсюда, пока я мужиков не кликнул. Я недовольно обернулся. Эдак мы и самого адепта не заметим. Под навесом с дровами стоял бородатый мужик и многозначительно помахивал топором. Пришлось распахнуть плащ, обнажая ханбок и дарас с языками пламени на плече, и предложить. — У вас прячется беглый адепт. Предлагаю один щит за то, что ты тихонько шепнешь, в каком именно дворе. По мне, более чем щедро. Судя по тому, как нахмурился наглый, даже более чем. Ведь каждый потерянный мной щит — это потерянная кормежка. Но я предложил плату лишь в насмешку. Мне еще ни разу не удавалось решить задание таким образом. То не тому предложу, то просят слишком много. Так почему же не предложить столько, что и брать нет смысла? Вот и сейчас мужик лишь нахмурился. «Чего ты несешь?» Кодик рыкнул. «Поклонился Идару!» Мужик лишь вытаращился на него, а мне это все надоело. Я приказал. «Хеном Кодик, скрути его! Наглый, проверь дом!» Наглый забурчал поднос. «Опять я! Кого не жалко, снова меня!» Слева от дверей тут же замер занесенным мечом старик. Тощий поднял руку, натягивая тетиву. Мужик же неожиданно вызверился. «Вы чего это, а? Вы это оставьте!» Рубанул перед собой топором, но я не зря приказал скрутить его кодику. С наставника всталось бы пообещать местным денег за то, что кому-то из нас пустят кровь. Фату попадал в такую передрягу, три дня подряд рассказывал безумолку. Три удара сердца, и топор улетел в сторону, а мужик уткнулся мордой в грязь двора, завыв от боли вывернутой руке. Наглый появился на крыльце, что-то поспешно дожевывая. «Никого! Только баб с дичем! Хороша!» Мужик вывернулся, захрипел, поднял голову, показывая маску лица с безумными глазами. По бороде стекала грязь. Неожиданно он заорал. «Не трожьте! Не трожьте ее!» Я невольно выгнулся от этого вопля, разнесшегося над выселками. Кодик быстро ткнул мужика в шею, затыкая его. Дальше он лишь надрывно и едва слышно хрипел. «Хранись, Чалеми, заклинаю, не трожьте! Я ухоронку отдам, ухоронку!» Здоровяк растерянно протянул. «Ты чего это блажишь, а?» Оглянулся на скалящегося наглеца. «Ты чего там сотворил, а?» Я было тоже обернулся на наглеца, он аж отступил, закашлявшись от моего взгляда, но я уже опомнился. Что бы он успел сделать, да и тишина стояла. Раздраженно рявкнул. «А ну, успокоились все!» «Хеном! В дом его! Из-за предгреха!» Кодик вздёрнул мужика из грязи на ноги, тот сверкнул в мою сторону горящими глазами и вдруг с скороговоркой забормотал. «Третий двор! Третий двор налево! Вы за ним пришли! Он серебром платит за все, серебром! Только никого больше не трожьте! Никого не трожьте! Хранителями заклинаю!» Но я лишь нахмурился, не спеша благодарить за подсказку. Что-то сегодня наставники накрутили. Отвернулся от выворачивающего шею мужика, медленно огляделся. Мой десяток настороженно зыркает по сторонам, ни раз и не два получив стрелу или сталь в прошлых таких вот заданиях. Конечно, может быть и так, что здесь спрятали два десятка врагов, которые нас и так перемелют, но такая ловушка использовалась совсем недавно. Не думаю, что наставники повторятся. Лавкач привычно пробежался от сараев к хлеву, Проверил его, покачал головой. Никого. Я приказал ему. «А ну, дуй к ограде, обойди к этому третьему двору кругом по полю». Ловкач скривился, но послушно метнулся к дальнему краю подворья. Только навоз из-под ног полетел. Остальным я махнул рукой. «Следующий двор!» Подсказка — это хорошо. Но оставить за спиной непроверенные подворья такой глупости я не делал давно. Наставники отучили. Пусто. Даже хозяев нет. Следующий. Здесь хозяева нашлись, но их солдаты заткнули быстро. Никто в доме орать при виде наглеца и здравяка, что сунулся вместе с ним, не решился. По двору пробежал поваренок. Следующий двор. Вот он. Третий по счету и налево. Наглый на миг приникает глазом к щели в воротах из толстых жердей, затем толкает их, распахивая пошире. Десять ударов сердца, и мы уже во дворе расходимся по нему. Всё та же грязь по щиколотку, только по краю проложена тропка из плах. Наглый только шагает на первую ступень крыльца, когда кто-то низким голосом рявкает. «Акджи!» И тут же раздаётся взрыв и дикий крик полный боли. Справа. Рывком оборачиваюсь только, чтобы увидеть падающего толстяка, который пытался зайти в хлев. У него в груди здоровенная дыра, Я вижу оголенные ребра, какое-то обугленное месиво, и кровь, которая забрызгала все вокруг. На мгновение все словно замирает. Я только и могу что глядеть на рухнувшего толстяка на пузыри крови на его губах. На замершего в дверях лево худого детину с какой-то козлиной бородкой. Он скалится, его направленная на меня рука наливается свечением. Акдж! И я, опомнившись, вскидываю вверх меч, отлично поняв, что сейчас произойдет. «Же!» Огненный шар, который я все же сумел принять на клинок, вспухивает едва ли не втрое, лопается с оглушительным воем, окатывает меня жаром и алыми брызгами. Я жмурюсь, лицо и руки обжигает. «Ак-же!» слепую, едва ли не ощущая вставшей дыбом шкурой, как ко мне несется смерть, прыгаю в сторону. Слева жахает, а я еще живой. Через боль открываю глаза. Они слезятся. Но этого хватает, чтобы видеть силуэт со светящейся рукой. И поленницу в шаге от себя. Прыжок, и я прячусь за ней. Край ее тут же разносит очередная техника адепта. Прямо за моей спиной. Но едва я успеваю проскочить чуть дальше, как слышен новый активатор. Херистра аут! В трех шагах от меня... Прямо перед забором возникает голубоватое свечение. Барьер. Он заключил нас в барьер, чтобы мы не смогли сбежать. Рявкую. «Слушай меня! Все по-настоящему! Или мы убьем его, или он прикончит всех нас!» В повисшей тишине отчетливо слышно треньканье тетивы. И тут же злое ак В руках у меня лишь рукоять от зачарованного меча, из которой торчит на два пальца оплавленная сталь. Отшвыриваю ее в сторону. Рвусь к правому краю поленницы. Предсказуемо, что слева все засыпано пылающими поленьями. Бежать туда, неминуемо споткнуться и рухнуть. Глаза все так же слезятся и мешают видеть. «Ак-же!» Пятая техника подряд. И барьер на весь двор. Насколько силен этот адепт? Ступивший, плетущий, возвышенный заклинатель. Есть ли у него слеза о мании? Подхватываю с колоды топор и выпрыгиваю из-за поленницы чтобы как раз увидеть ответ на свой вопрос. Светящуюся синим стрелу сложно не заметить даже сквозь слезы. Она бессильно лежит у его ног, в груди холодеет, возвышенный полетущий, способный техникой защитить себя от стрел, подражая старшим по крови братьям. Козли борода адепт скалится, опускает руку. «Есте им Я, готовый отпрыгнуть, чтобы увернуться от новой смертельной техники, выдыхаю сквозь зубы. Ну, хотя бы огненные шары он отложил. Потратил много огня души? Из его руки выползает короткая серая плеть. И с этим я справлюсь. Быстро оглядываюсь. Больше тел нет. Ну и понятно, пока адепт пытался убить меня, остальные сумели попрятаться. Надеются отсидеться. Одним прыжком оказываюсь у валяющегося на земле меча «Подхватываю меня и его на топор. Ору! Вперед! Или мы убьем его, или он убьет нас!» Тишина. Лишь где-то трещит доска под чьей-то ногой. Адепт впервые открывает рот не ради активатора техники. «Он врет! Я заберу лишь его жизнь и спокойно уйду. На остальных мне плевать. Не вздумайте вылезти. Закончите, как ваш приятель!» Шаг вперед, оборвать ложь козлина Бородова. Кто еще врет? Адепт, который убил наследника дома? Его будут искать и те, кто видел его лицо. Свидетели ему совершенно не нужны. Адепт скалится, прыгает ко мне крест на крест, рассекая перед собой воздух рукой и плетью. Первый удар он нанес слишком рано. Второй же я принял на клинок. Серая змея плети затрещала, словно пытаясь перегрызть меч, Через миг развеялась, я даже не успел дернуть клинок на себя, вырывая плеть у адепта. Она просто исчезла и вновь сгустилась у него в руке. И тут же у него в горле возникает новая стрела, вновь бессильно падающая на залитый кровью снег. Шаг влево, принять плеть на меч, пинок в грудь адепту. Его отшвыривает назад. Если стрела не сумела ему повредить, то ребра сейчас явно хрустнули. Адепт скалится и выдыхает. «Херист рассортом!» Вокруг него вспухает голубоватое облако. И я снова знаю активатор этой техники. Матушка заставила меня заучить их десятки. Еще одна защита тела. Теперь он защищен от ударов меча и от пинка. Но только не тогда, когда его противник старше его по крови. Я кусаю губы. Если бы только я уже прошел посвящение и получил дары тогда даже огненные шары не сумели бы повредить мне. Если бы только он был равен мне годами и тоже лишен посвящения, тогда бы я прошел сквозь его огоньки и защиту, даже не заметив. Но я первенец. Я Денуда, потомок первого дома Севера. И хор в моих жилах все равно должен быть сильнее хора этого козлинобородова. Да и в живых остаться сегодня может только один из нас. Что бы это ни было, Это не тренировка от наставников. Я прыгаю к адепту, ловя на меч удар его воздушной плети. Из-за угла сарая с ревом выскакивает кодик. За спиной тоже кто-то орет. А я уже впечатываюсь в адепта плечом, толкая его изо всех сил. «Моя кровь сильней! Мой хор гуще!» Мой беззвучный вопль остается без ответа. Я продавливаю телом половину голубого облака вокруг адепта. Это все на что я способен. Будь проклят и все мои пустые схватки с южанами. Спустя несколько ударов сердца мы уже рубим мага в два меча, а он хлещет во все стороны плетью. И наша сталь бесполезно скользит по его защите, не в силах ему повредить. А спустя два удара меч Кодика и вовсе рассыпается на куски. Пусть хранители проколенут наставников, которые привели нас сюда с зачарованным оружием потому что меч рассыпается в моей руке следом, спустя еще один удар. Через миг кто-то сует мне в руки топор. Господин, нас возле адепта уже четверо. Он отпрыгивает от нас, рявкает. и Иситватум! Стопу обжигает болью. Кто-то справа и вовсе заваливается своим. Из снега торчат длинные острые пики, ударившие нас снизу. Дело дрянь. Я снова рвусь вперед, прямо сквозь магические лезвия, ломая их. Подныриваю под плеть, она лишь обжигает спину короткой болью, но это неважно. Я все же сбиваю адепта с ног, мы падаем в грязь. Через миг он отшвыривает меня, кодик хрипит. «Господин, еще! Заткните ему пасть! Руки! Руки!» Я изворачиваюсь на земле, вскакивая на ноги. Лавкач вилами пытается прибить к земле руку адепта с плетью, но он всего лишь простолюдин, в его крови слишком мало эхора, чтобы спорить с силой внешних техник. Вилы зависают в воздухе, не в силах пробить облако сортом возвышенного плетущего. Адепт ловко хлещет плетью, рассекая держак вил, Лавкач едва успевает припасть к земле. На вторую руку кто-то просто падает всем телом, тоже бесполезно. Через миг тело просто сползает на землю. Но следующим на адепта наваливаюсь я, провалившись сразу до середины защиты. Рублю топором. Остервенело, торопливо, спеша истратить его огонь жизни до того, как он сумеет сделать еще что-то. С каждым ударом топор погружается все глубже и глубже. Наконец бьет по голове адепта, но сталь лишь бесполезно соскальзывает с его кожи. Будь он проклят. «Напади он после посвящения, я бы сломал его надвое, показав, чья кровь сильней, и что сталь всегда победит!» «Хи!» Я всовываю глубоко выкованный топор ему прямо в оскаленный рот, не давая закончить активатор. Наваливаюсь всем телом, хрипя и изрыгая проклятия. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Он хрипит подо мной, все так же невредимый, пытается отдавить свободной рукой топор, хлестнуть меня плетью, и по-прежнему пытается договорить активатор нового заклинания. И вдруг рукоятка топора в моих руках проваливается, уходит вниз, а тело подо мной содрогается. Через миг у самого уха свистит, а в голову адепта врубается огромная кувалда, буквально разбрызгивая его череп во все стороны. Я откатываюсь, утирая лицо, стараясь не думать, что стираю себя, затем оглядываюсь. Кодик зажимает хлещащую из руки кровь. Старик лежит на спине. Застывшим взглядом, уставившись в небо, грудь разрублена до спины. Буквально у моих ног вжался в землю дохляк. У него перерублена шея. Все вокруг в крови. Целая лужа. Перевожу взгляд на адепта, который... Наглый, который по-прежнему сжимает в руках кувалду... С воплем еще раз обрушивает ее на адепта, не оставляя от его головы вообще ничего. «Сука! Сука! Сука!» С дома спрыгивает тощий. Из сарая выглядывает здоровяк и поваренок, которого тут же выворачивает. Не вижу только молчуна и ловкача. Но второй наверняка еще был в поле, когда адепт использовал технику «аут». Не Неверяще мотаю головой. «Двумя жизнями заплатить в схватке за смерть того...» кто был равен возвышенному рыцарю? Добыть такого не может. Но по всему выходит, что мои люди купили мне победу своей жизнью, прикрыв меня от... Сука! Коди крявкает на наглого. Уймись, он давно мертв. Наглый замирает, занесенный кувалдой озирается. А чего тогда эта пелена на месте? Я устало отвечаю. Он вложил в нее очень много огня души. Она немного переживет его. Подтверждая мои слова, с легким звоном пелена растворяется. Через миг слева от нас с треском разлетаются жерди забора. Их сносит на своем пути Глебол. Без плаща, в одном лишь шелковом одеянии Идара, сжимая в руке обнажённый меч. Замирает, оглядывая двор, кривит губы в странной гримасе и делает шаг вперёд. Я с трудом сглатываю комок в горле, уловив главное». То, что я справился с этим козлинобородом-адептом, недостаточно, чтобы остаться сегодня живым. Топор. Где мой топор? Глупо, конечно, пытаться сделать хоть что-то великому паладину, но кто сказал, что Денуда будут умирать безропотно? Справа за забором и горящей полейницей кто-то злорявкает. Я сказал «с дороги!» Теперь с хрустом разлетаются ворота. За ними взгляду открывается фигура в тяжелом плаще и широкополой шляпе. В его руке тоже обнажен меч. Идар, который только что воспользовался своими силами, чтобы убрать со своего пути преграду. Опустив меч, он строго спрашивает, «Что здесь происходит?» «И я понимаю, что этот незнакомый Идар – мой единственный шанс, мой и моих людей».